Песня двадцать первая. Пятый вертеп, где сидят лихаимцы и общественные обманщики, я в л е н и е дьяволов и ужас Данты. Как с моста на мост шествовали мы, о многом по дороге рассуждая, но речи те среди глубокой тьмы оставлю в стороне, передавая события другие. Мы пришли к вершине свода, путь свой замедляя, и в новой бездне Ада мы нашли другой вертеп, где стоны раздавались и слезы новых грешников текли. Вертепа своды мрачные казались еще темнее прежних, как зимой в Венеции, где корабли собирались в огромном арсенале, где порой Кипит смола, которой покрывают бока судов, где целый день д е н ь с к о й удары молотков не умолкают. Те вьют канат и льчинят паруса, другие мачты к судну укрепляют, и р а з д а е т с я стук и голоса. Так точно в этой пропасти кипела смола густая, пар кругом вился. И пена на поверхности белела, которая то опускалась вниз, то к верху поднималась и шипела. Смотрел я за обрыв, как за карниз, картину ужасной увлекаясь, но мой учитель крикнул: «Берегись! От пропасти увлечь меня стараясь». Тогда я обернулся быстро вспять. Как человек, который увлекаясь, желает поскорее угадать беду, что в тайном страхе заставляет его назад немедленно бежать, и страх невольный в сердце поселяет. И в тот же миг вдали я увидал, что черный демон быстро убегает через темный мост. О, как был страшен он! Дрожали крылья за его плечами, и воздух, рассекая с двух сторон, он мчался, чуть касаясь ногами земли, и на плече своем держал труп грешника костлявыми руками, и из него как тень не выпускал. Взбежав на мост, без вдруг остановился и грешника поднявши закричал. О, м о л е б р а н к е Вот еще явился священный диты новый старшина. Брось так его, чтоб ниже провалился он в эту грязь. Я за другим бегу в тот город, где ему подобных много. В том городе одно сказать могу: продажны все, давно забыли Бога. Один бантура только честен там, за деньги каждый честь продаст. Дорога им всем смолу. И тут же бросил он несчастного внемую бездну мрака и ненасытный злобой опьянён назад умчался. Точно так собака, сорвавшись с цепи, бешено летит и от неё прохожий забияка. На улице едва ли убежит. А грешник всплыл, смолою весь залитый и липкой грязью омута покрыт. Но хор бесов под страшным мостом скрытый раздался вдруг: Святого лика нет у нас в Аду. В смоле, в смоле сидит ы не плавая, ч т о б в бездне новых бед. Не испытать! Владу жить хочешь с нами? Так двигаться не с м е й ты, как скелет в земле з а б ы т ы й старыми гробами. Крюки бесов в несчастного впились со всех сторон. п л е ш и теперь с ч е р т я м и кричали тебе бесы. Веселись! И надувай других здесь под смолою, и черти той забавы занялись, подобно поварам, когда порою они на вилках жарят на огне дичь или мясо. Адской игройю я был убит, сказал учитель мне, чтобы никем ты не был здесь замечен, то спрячься за скалу и в стороне. Следи за всем. Потом окончил речь он. Когда ж меня там будут оскорблять, не бойся ты. Ни раз один был встречен я оскорбленным. Снова испытать злость демонов я буду в состоянии. И он ушел. Я с трепетом стал ждать, чем кончится такое испытание. Учитель стал через мост переходить. Когда шестой окраины в молчании достигнул он, то далее скрывать себя не стал. Подобно псам во граде, которые бегут, чтоб разорвать прохожего, который Христо ради идет просить, помчался сон чертей на смелого учителя, чтоб сзади его поймать на крюк рукой своей. Но он сказал: не с места, здесь могуч я, не побоюсь воду я ста смертей, и мне не страшны демонские крючья, ко мне не прикасайтесь, но сперва пусть выслушать придет мои слова один из вас, а после, если смеет, пусть и моей душою завладеет. Речь эта для бесов была нова, и кто-то вдруг среди я в о л ь с к о г о с б р о д а сказал: «Ступай к нему ты, Малакода». И бес один из круга вышел вон и стал к нему по камням пробираться. Другие же, собравшись в легион, беседы стали молча дожидаться. И бес спросил учителя: «Кто он?» И что ему в вертепе адском надо? И дьявол был ответом поражен учителя. Уже ли в омут ада проник бы я, и здрав, и невредим? – сказал певец, не опуская взгляда, когда бы не был я руководим перстом того, кто был творцом вселенной. Так мне ль дрожать перед лицом твоим? с дороги прочь безжалкий и презренный по воле неба смертного ввести я должен ват и путь мой неизменный не заградить без сам всем прочь с пути услыша речь смирился демон скоро сказав другим он может ват идти не вызывая смерти приговора И опустив свой длинный адский крюк в толпе чертей, он затерялся вдруг. Тогда сказал учитель громогласно: «О, ты, который скрылся за утес, иди ко мне, дорога безопасна». На зов певца мне выбежать пришлось, когда ж чертей увидел пред собою, невольно я к земле тогда прирос, н е в е р я им. И не готовый к бою, Капрона мне припомнился тогда, где с робостью такой же пред борьбою перед врагом в минувшие года испуганные воины дрожали. К учителю прижался я, всегда меня его услуги охраняли и глаз не отводил от б е с е н я т в которых только злобу прочитали мои глаза. Они же, с т а в ш и в ряд, склонив крюки, мне громко так грозили: на крюк его я посадить бы рад. Что тут смотреть? с м о л е бы утопили. Но демон тот, что первый говорил с учителем, воскликнул: вы забыли, что сказано. Я ват их пропустил. Не двигайся ты с места, с к а р м и л и о н а и демонов он тотчас усмирил. А нам заметил в очень мирном тоне: ступайте дальше, только не найти за эту скалою вам пути. Здесь свод шестой в обломках провалился, в развалины одни он обратился уж более лет тысячи назад. Но, впрочем, есть проход особый в ад, и если путь вы продолжать хотите, то через обвалы далее идите. Туда пошлю своих я ч е р т е н я т взглянуть, чтоб кто-нибудь не появился поверх смолы. Идите с ними в ряд, из них никто вреда бы не решился вам сделать. Так сказал нам старший бес и к дьявольской дружине обратился: идите вы через скалы в перерез, коньяца, барбаричьё, а л е к и н а и ты ч е р и я т а чудо из чудес, ты либекоко, к также калькабрина и рубиканты бешеный и вы г р а ф и о к а н т ы с чёрным фарфорелло. Обход должны теперь вы сделать смело вокруг кипящей в пропасти смолы и доведите путников все цело туда, где крепкий мост есть у скалы, который еще в безну д не свалился. Учитель мой, как эти бесы злы! Пойдем без них, так молвить я решился. Нам стража для охраны не нужна. Ведь ты не в первый раз сюда спустился к проводнике годитсяль сатана, п р и с л у ш а й с я как зубы их с к р и ж е щут, как хищно гнется гибкая спина, каким огнем зловещим взгляды блещут. И мне Вергилий дал такой ответ: не бойся, эти демоны трепещут от бешенства, но в бешенстве их нет. Для нас беды. В их взглядах злое стаится лишь против тех, кому уж много лет здесь суждено за прошлое томиться. Тут бесы закусили свой язык и прежде, чем в обходный путь пуститься, приказа ожидали. В этот миг владыка их, как бы зывая к бою, ответил им военную трубою, который смысл. От понижать привык.